Находка Но для чего так рано все украшают к Новому году? С ноября месяца улицы в гирляндах. елок больше, чем людей. Никакого настроения не остается к празднику. Я ворчу, как бабка себе под нос. Алина молчит. Она за рулем не любит разговаривать. ее это отвлекает. А у нас важное дело. На самом деле я не такая уж и ворчливая. И новогоднюю суету люблю. Настроение мое ниже плинтуса совсем не из-за снеговиков и украшений. У меня другое. Муж Валера стал задерживаться на работе. Началось это в конце ноября. Я не придавала особого значения. Спросила разок, в чем дело? Ответ обычный. Предновогодний аврал. Отчетность у всех так. У всех так в декабре. Это мне и Алина подтвердила, моя подруга. Я не работаю уже шестой год. Мой декретный отпуск плавно перетек в другой декретный отпуск, подарив мне по пути двух замечательных сыновей. Да, наверное, у всех так в декабре. А я просто засиделась в этом своем декрете и накручиваю себя на пустом месте. Я даже у какого-то психолога недавно читала об этом. Синдром четырех стен. Правда, еще мне показалось, что стал мой муж скрытным, мало со мной разговаривает и как-то все чаще стал смотреться в зеркало. Особенно удивило, когда ему вдруг переставили нравиться, простите, его трусы. Обычные боксеры, какие я ему вот уже много лет покупаю, вдруг, видите ли, стали неудобные. И он начал жаловаться на слишком плотную резинку. Ох уже, этот декретный синдром, подумала я тогда, как бы с ума не сойти, но вечно что-то эдакое мерещится. В прошлую субботу Валера снова засобирался на работу, причем не с утра, а ближе к вечеру. Тогда давай я быстренько до продуктового сгоняю, сказала я, посмотрев, как он крутится перед зеркалом, втягивая живот. «Эта история у него минут на сорок, не меньше». «Хорошо», – согласился муж. Я взяла ключи, накинула пуховик и побежала за покупками. Было тепло и грязновато. Машина заляпана мокрым серым снегом. Сев на переднее сиденье, я обнаружила, что заморала рукав. «Где-то здесь должны быть влажные салфетки». Я открыла бардачок. И на меня вывалился бюстгальтер, черный атласный, не моего размера, намного больше. Я зажмурилась. Мозг отчаянно не хотел верить глазам. Вот сейчас я открою их, и эта ужасная вещь исчезнет. Он не исчез. Может, это подарок? Последняя капля надежды угасла, когда я брезгливо взяла это в руки. Не новый, без бирки. Как-то я доехала до магазина. Как-то купила все, что собиралась. Даже не помню, как. Потом в нерешительности снова посмотрела на бюстгальтер. Что делать? Забрать как улику? Ничего забирать я не стала. Пришла домой. Валера быстро собрался и уехал на работу. Полтора часа выслушивала моя Алина все, что я думаю о мужиках, о декрете о синдромах четырех стен и о новогодних праздниках. — Ты молодец, что не взяла эту мерзость, — резюмировала Алина после моей полуторачасовой атаки. Он бы по-любому отмазался, придумал что-нибудь. Надо поймать его с поличным. И вот сейчас мы ехали вслед за нашей серенькой Тойотой. Валера снова сорвался на работу в выходной день. Мы с Алиной едем осторожно, следом. За детьми смотрит соседка. Маму привлекать я не решилась. Не смогла придумать, что могу ей сказать. А правду открывать не хотелось. Серая Тойота практически сразу свернула не туда. Муж ехал не в офис. Адрес его конторы я прекрасно знала. Он припарковался возле жилой восьмиэтажки и вошел в первый подъезд. «Идем за ним», – дернула меня Алина. Я сидела в оцепенении и не могла пошевелиться. Подожди, мы никуда не пойдем. Я знаю этот дом и знаю, к кому он поехал. Валера постучал в квартиру. Привет, ты чего опаздываешь? Блондинка с ярким макияжем махнула ему на двери комнаты. Туда проходи, переодевайся. Через пятнадцать минут из комнаты вышла женщина колоритной внешности. Берет, красная помада и очень сочные формы. Соблазнительная походка. Даже не сразу догадаешься, что это мужчина. Ты уверена, что нормально? Ну-ка, пройдись еще раз вот туда. Теперь задом повернись. Слушай, да все хорошо. Только как-то бюст не того. Колыхается. Ты мерил бюстгальтер, который я тебе давала? Мерил. Ой, я ж забыл его, он у меня в машине остался. Нет, Оль, он неудобный, врезается вот сюда. Я вообще не понимаю, как вы, женщины, с этим ходите? А ты как думал, это у тебя еще каблуки невысокие, а ты бы на 12-сантиметровых пошагал? Ну пойдем, Валюш. Да, теперь он был не Валера, а Валька Курдючка, по аналогии с персонажем известного артиста. «Господи, на что только не пойдешь, чтобы заработать!» Он толкнул дверь подъезда и прямо в лоб встретился со своей женой. «Ну ладно он, но ты почему мне не сказала?» Мучила я расспросами свою вторую подругу. Ольга – яркая блондинка, работает в Доме культуры. «Он очень просил. Говорит, я сюрприз хочу жене сделать, но я думаю...» Тут она понизила голос, что он просто стеснялся очень. Хотя он, и мне наш режиссер то же самое сказала, он лучше всех предыдущих с этой ролью справляется. Мы же Вальку курдючку придумали еще пять лет назад. У нас на эту роль три актера сменилось. Хорошо играли, но твой Валера, он просто всех их переплюнул. А сейчас, перед праздниками, самые заработки. Куда только не приглашают выступать. все до самого конца декабря расписано. Наша Михайловна, режиссер ему полную ставку предлагает. Он пока не дал согласия, думает. Мне кажется, именно ты решающий фактор. Из-за тебя-то он и сомневается. Я была в шоке. Валера, заместитель начальника отдела, «Играет в новогодних спектаклях, да еще и в женской роли». А потом Ольга показала мне видеоролик с его выступлением и окончательно меня добила. Как я не сдерживалась, но все таки рассмеялась. «Ну, а я что говорила? Огонь!» «Огонь!» – согласно кивнула Алина. «Поддержи его! У них же самолюбие, у мужиков, комплексы!» «А я что? Я разве против?» «Поддержу, конечно. У меня самой голова кругом. Дома шестой год сижу. Я бы уже сама кого угодно сыграла, лишь бы заняться чем-то». Ольга окинула меня оценивающим взглядом, потрогала зачем-то волосы и сказала. «Есть роль. Пока не скажу, какая. Но волосы, возможно, придется подстричь. И...» Она помолчала секунду еще раз внимательно оглядывая мою фигуру. Но это ладно, решаемо. Бюзгальтер с поролоном наденешь, и самое то.